И вот стая коршунов потянулась вереницую, Они почуяли добычу верную И летят на сытный пир. Вдруг послышались вблизи хохот, Песни и ауканья. И вот широкая поляна, А на поле стоят чертоги изукрашенные, А вокруг-то их челядинцы и прислужники Как рои пчелиные н кишат. А слуги-то все диковинные, По траве идут не выше травы, Идут по лесу, с лесом равны. Вот выходит из чертогов в белых платьях красной девицы. Они с песнями встречают Витязя, Берут его под руки, Ведут в терем светлый и сажают за дубовый стол. Куда Витязь не оглянется, Все вокруг его диковинки заморские. Посредине терема бьет серебряным столбом Ключ живой воды. Он вверху дробится в капельки, И то крутым жемчугом книзу падает, То рассыпается мелким биссером. Изумруды, яханты, как огни, горят на девицах, Из камьи все устланы златотканную багреницую, Даже стены-то усыпаны самоцветными каменьями. Позабыл з в е н и с л а в удалой час полуночный, Позабыл он свою с у ж е н у ю И сладкий м ё д и крепкое вино, и напитки византийские — И песни, и пляски не дают добру молодцу опомниться. Он поет и прохлаждается, красным девушкам ласкается, Об удальстве своем рассказывает, а с о л н ы ш к о давно в помине нет. Вот потухло и заря, а в и т я с ь пьет да потешается. Вот близок урочный час. Подул ветерок с полуночи, завыл, а в и т я с ь и усом не ведет. Вот громкий хохот раздался по всему терему, А кругом-то по лесу и свист, и шум, И гам такой, что и сказать нельзя. А в и т я с ь песню затянул, Нахлынули тучи, закрутила погода, Грянул гром, и вдруг запел петух. Рассказчик остановился, Поглядел вокруг себя, И, помолчав несколько времени, продолжал. п р о ш ё л день... п р о ш ё л другой и третий, а з в е н и с л а в а нет как нет. Вот и лето прошло, а о добром молодце ни слуху невесточки. Однажды в осенний день заплутались в лесу два охотника. Вот идут они большую поляную, и, глядь, под ракитовым кустом, разметав свои руки белые, растрепав свои кудри русые, спит з в е н и с л а в непробудным сном. Из крутых ребер его трава проросла, очи ясные песком засыпались. Не забывать бы добру молодцу час полуночный, не ходить бы ему по лесу дремучему в русалкин день. — Ну, знатная, брат, сказка, спасибо тебе, — сказал Простен. — Эй, ребята, поднесите-ка ему добрую красаулю вина. — А с невестой-то его что сделалось? — спросил о с т р а м и р А вот что, господин Чесной, старики рассказывают. Милосвета, не сходя с помоста, трое суток прождала своего суженного, а там пошла на озеро и кинулась в черный омут. Говорят, с той поры иногда по ночам Долобское озеро р е в ё т как дикий зверь, и в самую полночь из омута выходит дева в белом покрывале, садится на берег и вопит так, что земля дрожит. «Рассказываю так же», — прибавил Тороп, кинув значительный взгляд на Всеслава, «что будто бы она приговаривает, веселился бы ты, добрый молодец, да не забывал бы час полуночный». Всеслав невольно вздрогнул. «Что ты, брат?» — сказал Стимит. «Тебя не как дрожь разбирает. Уж не лихоманка ли у тебя? Да выпей-ка чего-нибудь». «В самом деле», — подхватил Простен. «Ну что ты за гость?» Сидишь, как убитый, ни слова не вымолвишь, а в вино-то и усов не обмочил. «А где бы он их взял?» – пробормотал Фрилав, разглаживая свои рыжие усы. «Не дорос еще, молоденек!» «А, гость нежданный!» – закричал Простен, увидев ходящего ключника в Ишату. «Милости просим! Пораздвиньтесь-ка, братцы, дайте место дорогому гостю!» — Хлеб да соль, добрые молодцы, — сказал вышата, садясь под листемида.